Поднимаясь вместе с Идой по реке на пароходе, Александр любовался холмами, склоны которых были укрыты виноградниками, а вершины увенчаны разваленными в средневековых замках, населенных призраками бургграфов. Все ему нравилось в этой стране. Все, кроме кухни. Кухня показалась ему отвратительной. Он просто-таки давился говядиной с черносливом, зайчатиной с вареньем, мясом кабана с вишней и омлетом с гвоздикой. К 27 августа они добрались до Франкфурта. Здесь Дюма принялся с нетерпением ждать приезда Жерара де Нерваля, сообщавшего, что из-за отсутствия денег застрял в Страсбурге. Александр, который к этому времени и сам был на мели, Но, как всегда, готовый помочь другу, оказавшемуся в затруднительном положении, немедленно выслал поэту 140 франков, чтобы тот смог продолжить свою поездку. Едва они успели обосноваться в гостинице «Римский император», как франкфуртская газета, издававшаяся полностью на французском языке, сообщила о появлении в городе французской знаменитости, прибавив, что в честь прославленного драматурга будет представлена комедия господина Дюма под названием Кин. Александр, польщенный этим знаком внимания местной прессы, все-таки грустил о том, что кино станут играть в немецком переводе. Главный редактор франкфуртской газеты Шарль Дюран был изобретательным публицистом, которому пришлось бежать из Франции по политическим мотивам. Он пригласил к себе писателя вместе с его любовницей, принял их восторженно, и вместе с тем сердечно, а Александр... Александр не остался равнодушным к тому, что у хозяина дома оказалась прихорошенькая 23-летняя жена Октавия, с грудью, как у сфинкса. На эту великолепную пару грудей не переставал коситься и молодой теска приезжей знаменитости, Александр Вейль, постоянный сотрудник газеты. Но мадам Дюран не обращала на него ни малейшего внимания, зато она оказалась совершенно покоренной именитым французским писателем, восседавшим за ее столом. Александр, привыкший к победам такого рода, сделался вдвойне любезен, он блистал остроумием, сверкал глазами и в конце концов заодно с женой совершенно покорил и мужа. Оба сопровождали его, когда он осматривал город, ходили вместе с ним к дому Гёте, в собор, на Еврейскую улицу. Более того, они устроили для него экскурсии в горы Таунус и в герцогство Насау. Александр повсюду и всем восторгался, делал записи, благодарил, одновременно успевая многозначительно поглядывать на Октавию. Ида привыкла к донжуанским проявлениям своего неисправимого возлюбленного и на время поездки предоставила ему полную свободу. Что бы там ни было, полагала она, такие дорожные заигрывания ни к чему серьезному привести не могут. Однако Александр придерживался иного мнения. Ссылаясь на то, что в гостиничном номере работать невозможно, он занял у мужа Октавии три франков с тем, чтобы снять в городе небольшую квартирку, и запирался в ней на несколько часов каждый день, по его словам, с тем, чтобы писать. Но муза, посещавшая его в этом трудолюбивом уединении, была не такой уж бесплотной. Вполне земная женщина под вуалью, Октавия, пробиралась к нему украдкой, и они тайком любили друг друга. Муж не догадывался о неверности жены, и да тоже ни о чем не подозревала, или, может быть, предпочитала делать вид, что остается в неведении, хотя бы ради того, чтобы путешествие могло продолжаться все так же безмятежно. Не кстати прибывший во Франкфурт Жерар де Нерваль разрушил очарование делического Адюльтера. У него к тому времени созрел замысел нового произведения, над которым он намеревался работать совместно с Дюма. «Иллюминаты». Так, — объяснил он, — называлось тайное общество студентов, в свое время хотевших избавить Германию от иностранных влияний и объединить ее в большую империю-завоевательницу. Самым пламенным из этих заговорщиков был Карл Зант, казненный в 1820 году в Мангейме после убийства писателя Кабицу, царского шпиона. Напоминание о совсем недавних исторических событиях, происходивших на фоне разгулявшегося фанатизма и пролития крови, волновало Александра. Он решил отправиться в Мангейм на место действия, чтобы собрать там необходимые для работы над пьесой материалы. Жерар де Нерваль должен был помогать ему в исследованиях, а Ида служить им переводчицей. Октавия Дюран, заявившая, что ей тоже любопытно поучаствовать в наполовину полицейском, наполовину литературном расследовании, решила отправиться вместе с ними. Присоединился и ее незадачливый воздыхатель, несчастный Вейль, который неизменно следовал за Октавией по пятам в надежде на нечаянную милость. В Мангейме путешественники посетили дом Кабицу. молча постояли в комнате, где он был заколот кинжалом и где Карл Занд попытался покончить с собой, чтобы избежать правосудия, после чего отправились почтительной группой на Занд Бимель Фабрс Визе, тот, ставший священным лук, где молодой патриот был обезглавлен и откуда его душа унеслась в преисподнюю, уготованную мучеником. Там Александр и его друзья встретились с директором тюрьмы, который хорошо знал Занда — присутствовал при его казни и говорил о нем как о студенте-идеалисте с нежным сердцем и решительным умом. Директор тюрьмы показал Дюма кое-какие оставшиеся в его распоряжении официальные документы и позволил снять копии с писем, написанных осужденным незадолго до того, как он взошел на эшафот. Затем пятеро исследователей, довольные урожаем сведений, которые им удалось собрать, Вернулись в гостиницу и отпраздновали свои открытия роскошным ужином. Вот только обстановка во время ужина была непростой. Ида краешком глаза присматривала за любовником, который то и дело поглядывал на Октавию. Авель молча страдал, подмечая, какими заговорщическими взглядами обмениваются с Александром Его кумир. Один только Жерар де Нерваль пребывал в полнейшем душевном равновесии и думал лишь о том, чтобы повкуснее поесть и побольше выпить. Его возлюбленная жени Колон только что вышла замуж, он был свободен и почти вдов.